Глава 2. Антеум. Огнепад. Откровение. Война – это кузница новых сплавов. Она создает тех, кто выдержит ее. Вулкан. Размышление. Классдзаций, сопровождающие его корабли, совершили прыжок в систему Таррес. За ними тянулся дымный след. Из пробоин корпуса торчали куски адамантия, некоторые величиной не меньше Лантрейдеры.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 «Они все равно пришли бы в Тарос, независимо от нашего присутствия», — ответил Вун. «Эта система лежит на пути их вторжения. Мы для них барьер. Но если мы намерены остановить их, защитить обитаемые миры Тароса и не бросить в беде беженцев, прибывших сюда благодаря нам, мы должны стать приманкой». «Это будет нетрудно», — заметил Нумиун. «Похоже, им нравится наша компания». В его взгляде не было насмешки.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 Класс зац пойдет в бой, лорд командующий, но прошу вас не питать иллюзии по поводу его возможностей и пределов прочности. Иллюзий у меня нет, ответил Вун. Мы будем сражаться с ними на Земле, где можно применить все силы легионеров. Пусть они доберутся до нас э, здесь. Он показал на настольном галактическом дисплее планету Антеу. Это мертвый мир, продолжил Вун. Человеческого населения нет, а все обитаемые планеты находятся ближе к Солнцу.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 Вон обвел взглядом собравшихся за столом офицеров. Никаких иллюзий посоветовал Резалт, и никто себя не обманул. Каждый понимал масштаб планирующейся операции, и все осознавали свои возможности против зеленокожих. Через несколько минут Вон завершил совещание, но Нумеон задержался в стратегии Дождавшись, пока Резалт займет свое место за пультом управления, чтобы руководить приближением к Антеуму, лорд-командор подошел к гололит-изображению планеты, у которого стоял Нумеон. «В чем дело?» – спросил он. «Мне интересно. Антеум, наш последний рубеж?» На лице Нумиона появился намек на усмешку. и он не мог решить. То ли первый капитан снова проявил руню то ли всерьез задал этот вопрос. «Сколько раз наш легион стоял на последнем рубеже?» – уклончиво ответил космодесантник вопросом на вопрос. «На этот раз все иначе», – сказал Нумион. Усмешка с его лица не исчезла.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 Слишком круто для приземления, сказал Нумион. Посадочные площадки и другие ровные поверхности мы построим на разборных опорах, как только спустим их вниз, пояснил Вун. Грозовая птица задрожала от яростного порыва ветра. Правое крыло взмыло вверх, словно корабль собирался перевернуться, а потом резко опустилось.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 Страшный вал мчался к ним со скоростью в сотни километров в час, и командор, растянув губы в мрачной усмешке, запустил адамантиевый гарпун для закрепления одного из углов. Цилиндр диаметром три метра завибрировал, а затем заряд взрывчатки послал его в горный склон, словно боевую торпеду. Он проник вглубь поруды, а затем его наконечники разошлись, намертво закрепившись в камне. «Это наша земля!» заявил он по ВУКСу.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 Командор пересчитал космолеты в небе и с горечи убедился, что не хватает еще четырех. Но легионеров на склоне стало больше. Они выжили. Они выжили, высадившись в разгар бури. Вон увидел, что стены крепости устояли. Основной каркас был на месте. А как только пепельные вихри ослабли, с пришли и другие корабли с модулями. И легионеры продолжили укреплять свою позицию на Антеуме.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 сказал стоявший рядом Нумион. Но это победа, и кажется, настоящая. Нам она необходима. Мы отступили в последний раз, заявил Вун. Оркам не прогнать нас с Сантеума. Мы уйдем отсюда победителями или останемся здесь навеки. Земля в тени смертельного огня застонала. Огнедышащая гора пробудилась от тяжелой дрюмы, и плато пошло трещинами, словно содрогаясь в кошмаре.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 Отправляйся на Антеу. Спаси старый легион. Я выкую новый, пообещал Вулкан. Создай настоящий легион, сказал ему император.